И потом представь себе, с какой силой ты бьешь себя по щеке, чтобы убить несчастного комара? Ведь таким ударом можно было бы убить всех комаров в округе разом. Вайнгартен вставил. Или, например, какова целесообразность постройки моста через реку с точки зрения щуки? Э, ну, не знаю, сказал Малянов. Нелепо это все как-то. Вечеровский подождал немного и, увидев, что Малянов заткнулся, продолжал. Я хотел бы подчеркнуть вот что.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 Он необычайно оживился, выпрямился в кресле и все говорил, говорил, говорил. Он называл имена, звания, должности, он очень четко определил, к кому должен обратиться Малянов, к кому Вайнгартен. Можно было подумать, что он уже несколько дней сидел над составлением подробного плана действий, но чем больше он говорил, тем большее уныние охватывало Малянова. И когда Вечеровский с каким-то совсем уже неприличным пылом перешел к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 Малянов взял чайник и вернулся в комнату. А в комнате, естественно, Вайнгартен делал компот из Вечеровского, потому что, знаете ли, пиетет пиететом, а когда человек несет околесицу, то уж тут никакой пиетет ему не поможет. «Уж не воображает ли Вечеровский, что имеет дело с полными идиотами?»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 Это же черт знает, как человека должно прожить, чтобы он на это рискнул. А уж человечество наше, наши дорогие сопланетники. Вайнгартен махнул рукой и глянул на Малянова своими маслинами. Налей-ка погорячее, сказал он. Гласность, гласность. Гласность — это, знаете ли, палка о двух концах. И он принялся шумно пить чай, то и дело проводя волосатой рукой по потному носу. Ну, кому еще налить, спросил Малянов.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 «Очень милая и умная, но как я ей буду всё это рассказывать про себя?» И опять все надолго замолчали, прихлёбывая чай. Потом Глухов проговорил негромко. «Чаёк какой! Просто прелесть!» «Умелец вы, Дмитрий Алексеевич, давно такого не пил». «Да-да, конечно, всё это трудно, неясно. А с другой стороны, небо, месяц, смотрите какой, а! Чаёк, сигаретка».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 И принял свою первоначальную позу, развалился в кресле, вытянув и скрестив длинные ноги. Рыжее лицо его усмехалось. «И так», — сказал он, — «я рад констатировать, что гипотеза товарища Вайнгартена заводит нас в тупик, видимо, невооруженным глазом. Легко видеть, что в точно такой же тупик заводят нас гипотезы легендарного Союза Девяти, таинственного разума, скрывающегося в безднах Мирового океана»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 и принялся лихорадочно хлебать чай. Малянов спросил с обидой. «Ты что же это, нарочно нас разыграл?» «А что мне оставалось делать?» – отозвался Вечеровский, сдирая свои проклятые рыжие брови до самого потолка. «Самому вам доказывать, что ходить по начальству бессмысленно? Что вообще бессмысленно? Ставить вопрос так, как вы его ставите? Союз девяти или таукитяне? Да какая вам разница?»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 Ну почему именно со мной, с нами? Вечеровский с легким стуком поставил чашку на блюдечку, а блюдечко на стол рядом с собой. Потому что век наш, весь в черном, объяснил он, промакивая сыровато-розовые, как у лошади губы, белоснежным платочком. Он носит цилиндр высокий, и все-таки мы продолжаем бежать, а затем, когда бьет на часах бездействия час и час отстранения отдел повседневных, «Тогда приходит к нам раздвоение, и мы ни о чем не мечтаем!» тун на тебя!» – сказал Маленов, а Вечеровский разразился довольным сытым марсианским уханьем. Вайнгартен выкопал из переполненной пепельницы чинарик подлиннее, сунул его в толстые губы, чертнул спичкой и некоторое время сидел так, отрешенно скосив глаза на огонек. «Действительно», – произнес он, – «не все ли равно, какая именно сила, если она заведомо превышает человеческую?»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 Мы существуем друг для друга, мы друг другу нужны. Сейчас громко спросил Вечеровский. Глухов запнулся. "Простите", пробормотал он. "А ведь мы с вами знакомы, Владлен Семёнович", сказал Вечеровский. "Помните? Эстония, школа матлингвистики, финская баня, пиво". "Да-да", э, сказал Глухов, опустив глаза. "Да. Вы были тогда совсем другим", сказал Вечеровский.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 Маленький, уютный человек с красными крольчьими глазами за сильными стеклами старомодных очков стальной оправе снова молча развел руками. Потом встал и, ни на кого не глядя, проговорил. «Прошу прощения, друзья мои, но мне пора идти. Уже поздно».